Эпилог «Лорд Дрейк» — обратился к адмиралу английского флота Стюарт. «Виден берег. Передайте капитану, что я сейчас буду», — заканчивал трапезу один из столпов Туманного Королевства, утирая губы кружевной салфеткой. «Как прикажете», — поклонился ему Стюарт и вышел. «Вот эти дикари удивятся, когда мы высадимся на берегах их части Черного моря», — хмыкнул лорд Ковендиш, вкушающий трапезу за одним столом с адмиралом. «Смертельно удивятся. С нашей стороны было бы ошибкой не вмешаться в эту войну. С довольным видом отставил пустое блюдо из-под пирога Спата Кайдрей. Пока русские будут проливать кровь в войне с турками и китайцами, мы заберем у них Одессу, Севастополь, Бердянск и Таганрог.